Эпилог 15 сентября 2012 года Ночь 2 часа 12 минут. Улица Железноводская, город Санкт-Петербург. Марина вышла из ванной уже в третьем часу ночи. Когда в просторной квартире, в которой она жила с родителями и младшей сестрой, все давно спали. Стараясь не шуметь, девушка прошла в свою комнату. Она плотно закрыла за собой дверь и села к письменному столу, на ходу разматывая тюрбан из полотенца, накрученный вокруг мокрой головы. Коснувшись рукой мышки, она вывела ноутбук из дремлющего режима и посмотрела на список контактов в Скайпе. Почти все находились в статусе не в сети, только три пользователя светились зеленым цветом. «И поговорить-то не с кем», пробормотала Марина себе под нос, сворачивая окно Скайпа и открывая браузер. Подсушивая длинные волосы полотенцем, она просматривала одну за другой страницы социальных сетей, где была зарегистрирована, но нигде не находила ничего интересного. Все спали, никто не писал никаких новостей ни в Фейсбуке, ни в Твиттере. И даже Инстаграм ничем не радовал. «Спать, то ли, лечь?» – промелькнула здравая мысль. Но все еще мокрые волосы мешали это сделать. Можно было, конечно, высушить их феном, Но Марина считала, что это им вредит и старалась лишний раз так не делать. Укладывать волосы на ночь она все равно не собиралась. Оставался вариант просмотра какого-нибудь фильма, но выбрать девушка ничего не успела. В скайпе пришло неожиданное сообщение. «Кэтрин, ты чего не спишь?» Марина улыбнулась. «Лучшая подруга, оказывается, тоже полуночничала, но почему-то предпочитала статус невидимки. Морская». Голову помыла, жду, когда высохнет. А ты от кого прячешься? Нет, уже никого. Кэтрин. Да Серёжка достаёт своими сообщениями. Я весь день невидимая. Лениво выходить из сумрака. Завтра всё равно прятаться. Ты на лекции-то завтра пойдёшь, а то вставать скоро. Морская. Чья бы корова мычала? У нас с тобой одинаковое расписание. Смайлик. На первые две не пойду, потом приползу. Кэтрин. Ха-ха. «Не любишь ты нашу англичанку?» «Морская». «Просто я знаю английский лучше неё». Кэтрин. «Лол». Кэтрин. «Может, после пар завтра в кино сходим?» Марина уже потянулась к клавиатуре, чтобы дать утвердительный ответ, но в этот момент в правом нижнем углу экрана всплыло сообщение. «Лена Серова в сети». Руки так и замерли на полпути, и по спине пробежал неприятный холодок. Лена Серова с их курса пропала еще неделю назад. Ее искала вся полиция Василия Островского района. И поговаривали, что она, скорее всего, уже мертва. «Кэтрин, вот блин, ты это тоже видишь?» Марина опомнилась и, все еще косясь на позеленевший контакт, быстро набрала ответ. «Морская, Ленку?» «Да, вижу». «Кэтрин». «Может, ее нашли?» «Морская». «Ага». И она первым делом решила к Скайпу припасть. «Может, телефон ее нашли, включили, а она там была залогинена?» «Кэтрин». «Или Ноут». «Он же тоже пропал». «Морская». «Или Ноут». «Кэтрин». «Все равно жутко, да?» «Крипота». «Морская». «Да уж». Марина, не отрываясь, смотрела на имя своей однокурсницы с Леной Серовой они никогда не были особенно близки. Просто встречались на общих потоковых лекциях. Как-то писали курсовой проект на двоих. Потому что тему выбрали одну и ту же. Тогда и контактами обменялись. Но с тех пор почти не общались в скайпе. Марина зачем-то кликнула на имя Лены, открывая их личный чат. Ей стало интересно, о чем они говорили в последний раз. Но прежде чем она успела открыть прошлые сообщения... На экране появился бегающий карандашик, означающий, что на том конце кто-то писал сообщение. Марина вздрогнула и даже отпрянула от экрана, чуть не потеряв равновесие в своем покачивающемся офисном кресле. Теперь уже по спине пробежала толпа мурашек. «Морская». «Она пишет мне». «Кэтрин». «Кто?» «Морская». «Ты совсем дура». «Ленка! Кто еще?» «Кэтрин». «Так, может, ее все-таки нашли? Живую-здоровую? Или там просто оперативник контакты проверяет?» В этот момент тихо пиликнуло уведомление о новом сообщении, и напротив чата с Леной появилась цифра один. Марина глубоко вздохнула и, убеждая себя, что надо просто меньше смотреть ужастиков, открыла сообщение. «Лена Серова. Помоги мне, пожалуйста, забери меня отсюда, скажи моим родителям, чтобы забрали меня». Марина несколько секунд просто смотрела на эти слова, а потом скопировала их и отправила в чат с Катей. Морская. «Что это за хрень?» Кэтрин. «Так, спокойно. Просто кто-то из ребят взломал ее аккаунт и теперь прикалывается». Кэтрин. «Придурки малолетние!» Кэтрин. «Я с Ленкой общалась в скайпе». Кэтрин. «Она так не пишет, без знаков препинаний и заглавных букв». Кэтрин. «Это не она. Морская». От нее снова пришло сообщение. Кэтрин. «И что там?» Морская. «То же самое. Как думаешь, может мне спросить ее, где она? Вдруг это действительно она? Как-то смогла выйти на связь?» Кэтрин. «Спроси». Марина снова переключилась в чат с Леной и перечитала оба сообщения. В ту же секунду пришло еще одно, точно такое же, как два предыдущие. Закусив губу, Марина медленно набрала всего два слова. «Морская». «Где ты?» «Лена Серова». «Набережная Смоленки, 27». Марина нахмурилась, вспоминая, что находится там. Решив, что гугл вспомнит быстрее, она набрала адрес в поисковой строке. Результат заставил ее снова вздрогнуть и поежиться». «Морская». «Это кладбище». «Лена Серова». «Да, он оставил меня здесь». «Морская». «Ты в порядке?» «Лена Серова». «Нет». «Лена Серова». «Я умерла». «Лена Серова». «Он убил меня». «Лена Серова». «И оставил меня здесь». На этот раз Марина все же опрокинула кресло, вскочив на ноги. У нее задрожали руки, и в горле поднялся ком. То ли от страха, то ли от горечи. Каким надо быть идиотом, чтобы так шутить? Лена Серова. Заберите меня отсюда. Лена Серова. Пожалуйста. Скайп снова пиликнул. На этот раз сообщение пришло от Катя. Марина снова приблизилась к столу. Кэтрин. Ну что там? Морская. Какой-то придурок реально взломал Ленкин аккаунт. Марина снова скопировала свой разговор с Леной и отправила подруги. Кэтрин. «Вот же!» Кэтрин. «Приличных слов нет для таких!» Морская. «Там снова пришло сообщение!» Морская. «Еще!» Морская. «Черт, я не хочу все это читать! Чего они ко мне привязались?» Кэтрин. «Да заблокирую ее просто! Они не смогут писать!» Морская. «Не получается! Все равно пишет!» Морская. «Прости, я в оффлайн не хочу, чтобы писали!» Написав это, Марина сразу переключилась в статус «не в сети», даже не дождавшись ответа от Кати. Теперь у неё дрожали не только руки. Всё тело било мелкая дрожь. Она смотрела на счетчик непрочитанных сообщений и чуть не вскрикнула, когда пришло новое. «Я же не в сети! Как ты мне пишешь?» Нервничая пробормотала она, дрожащей рукой всё же открывая чат. «Лена Серова, заберите меня отсюда!»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 как зажгло глаза. Она не могла понять, от чего плачет. То ли от страха, то ли от жалости к Лене. И то и другое было одинаково глупо. Чего ей бояться дурацких розыгрышей? И уж тем более, чего сейчас жалеть Лену, про нее еще ничего неизвестно. Лена Серова «Заберите меня отсюда!» Марина ойкнула и зажала рот рукой. Она еще раз проверила свой статус. Не в сети. Сообщения не могли приходить. «Какой же ты хитрый!» Вдруг разозлилась она на неизвестного хакера с дурным чувством юмора. «Но я хитрее!» Она зашла в настройки и отключила от Wi-Fi сети. «Посмотрим, как ты теперь будешь прикалываться!» Она победно посмотрела на окошко скайпа, но ее боевого настроя хватило ненадолго. «Лена Серова, заберите меня!» Марина почувствовала, как от страха немеют ноги. Этого не могло быть. Просто невозможно присылать сообщение на компьютер, который отключен от интернета. Будь ты хоть трижды хакером. Понимая бесполезность своих действий, она кинулась к розетке и вытащила вилку роутера. Вдруг она просто как-то неправильно отключилась от сети. «Ага!» – с сарказмом прокомментировал внутренний голос – Сначала неправильно отключила Skype, потом неправильно отключила Wi-Fi, конечно. Мысль оборвалась, когда в ночной тишине послышалось очередное тихое уведомление о новом сообщении. Марина беспомощно посмотрела на провод питания роутера, выдернутый из розетки. Слёзы потекли из глаз с новой силой. Что за чертовщина? Как зачарованная, она подошла к ноутбуку, и открыла окошко с чатом. «Лена Серова, заберите меня! Лена Серова, заберите, заберите, заберите!» заберите. Марина не выдержала и с громким воплем бросилась к двери. «Папа!» Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».